Громадный пес прыгает на меня, метя желтыми клыками прямо мне в горло. Остальные готовятся броситься, как только вожак собьёт меня с ног. Я умру через миг. Мое время кончилось. И вдруг летящая на меня туша обмякает прямо в воздухе и безвольно кулем рушится на землю в шаге от меня. Стая пожимает хвосты, скулит, ползет назад.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 Обычно после словия к нашим книгам пишут их авторы. Но с этой книгой все немного не так, как обычно. Во-первых, у нее не один автор и даже не два, а двадцать два. Давать слово каждому мы не можем. Назначить кого-то наиболее достойным считаем неправильным. А Дмитрий Глуховский может написать только одну докладную записку. Во-вторых... Последнее убежище каким-то мистическим образом завязано на цифрах 1 и 2. Судите сами. Первая книга Вселенной вышла ровно два года назад. Мы несколько раз переносили дату выхода этого сборника, и в результате он стал 21-й книгой проекта, а в его выходных данных значится 2012 год. В процессе работы из состава последнего убежища выпали несколько ранее заявленных рассказов, в результате чего их также стало 21 плюс 1 от Создателя Вселенной. Право рассуждать о достоинствах и недостатках прочитанных вами историй я оставляю критикам и читателям. Вместо этого, как и все наши авторы в своих послесловиях, хочу сказать пару слов относительно того, Что такое «Вселенная Метро 2033» для меня? Наверное, как и в любом серьезном межавторском проекте, это в первую очередь полифония, возможность общаться с интересными, сложными, талантливыми людьми и участвовать в сотворении. Иногда, понимая друг друга с полуслова, иногда отчаянно споря, отстаивая свою точку зрения. И быть уверенным, когда во Вселенной появится очередная книга, она обязательно будет яркой, интересной, в чем-то не похожей на остальные. Такой, чтобы перевернув ее последнюю страницу, хотелось воскликнуть. «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция будет!» Итак, рассказаны 22 истории. Среди них есть оптимистичные и безысходные, простые и сложные, жестокие и наивные, написанные маститыми авторами и новичками, для которых публикация в этой книге первая возможность громко заявить о себе «Урби-эт-Орби» — «Городу и миру». Нет только написанных равнодушно, без сердца, без любви. Ведь, в конце концов, Каждый понимает смысл названия этого сборника по-своему, почему бы и не так. Вячеслав Бакулин, ответственный редактор Вселенной Метро 2033.